В дверях красной гостиной появился Дагобер. Он был страшно бледен, казался выбившимся из сил, левая его рука была на перевязи, а правой он опирался на плечо Агриколя. При виде Дагобера Роден бросился к шкатулке с такой зверской алчностью, что казалось, он не уступит ее даже ценой собственной жизни. Абат в растерянности смотрел на вошедших и на Родена, который испытывал дикий страх и испуг. Это ты? Это ты, брат мой! И вы, батюшка, вас посылает сам Бог. Дагобер пожал руку Габриэлю и быстрыми шагами приблизился к Дегрини. Кто вы такой? Что вам нужно? Вместо ответа Дагобер сделал еще шаг и угрожающе взглянул на Дегрини. Я вас спрашиваю, кто вы и что вам надо. Так вы меня не узнаете? Нет, сударь, действительно. Ай, бедняжка, вы от стыда опустили глаза, ну прямо как красная девица. Так, кажется, говорили ваши друзья, ну там, под Лейпцигом. «Господа, вы слышите?» «Да, это как-то меня и дело...» «Да, похоже...» «Нет, положительно, вы меня с кем-то перепутали» «Ну как же Вы сражались на стороне русских против французов!» «И когда генерал Симон, покрытый ранами, ответил вам, отказываясь отдать шпагу Ренегату, «Я изменнику не отдам своей шпаги!» и, дотащившись до русского солдата, отдал ему свое оружие. «А вы-то здесь при чем? «Рядом с генералом Симоном лежал раненый солдат. Это был я!» «Ну и что же вам здесь нужно, наконец?»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 Чтобы отнять наследство у дочерей генерала Симона, у мадемуазель де Кардавиль и Габриэля вы решились на самые гнусные средства, начиная со зверинца-морока и заканчивая монастырем и сумасшедшим домом. Что вы говорите? Дочери генерала Симона... Они, сынок, твои родственницы. Так же, как и достойная мадемуазель де Кардавиль, благодетельница Агриколя. Вот так, дорогой мой! А этот поп запер одну из них в сумасшедший дом, выдав ее за умалишенную, а сирот запрятал в монастырь. Признаться, я думал, что и тебе не помешают прийти сюда сегодня утром, но ты здесь, и я не опоздал». Раньше я сюда попасть не мог, и из-за этой раны, будь она неладна, сколько крови из нее вытекло, что со мной все, понимаешь, обмороки делались. Ай-яй-яй, в самом деле, батюшка, а, вы ранены. Да. А но... я и не заметил, что у вас рука на перевязи. А, Каким образом вас ранили? Это ничего. Ха, знаешь, последствия неудачного падения. Но я все равно здесь, и немало подлостей будет теперь открыто.